Глава 59. Женщины сгрудились позади королевского кресла и, кажется, даже дышали через раз, во всяком случае, внимания не привлекали. Потом, позже, когда к нему вернётся способность соображать, он выяснит, откуда у Армана взялись жена и ребёнок, и почему у женщины то же самое имя, какое было у неверной первой жены. а сейчас ему не до того. Стан третий машинально подпитывал контур и отрешённо рассматривал ученённый погром. По крайней мере, пока все живы, а то, что подавляющая часть придворных лежит в повалку, так даже лучше, меньше хлопот. Бегали бы тут, кричали, пытались размахивать руками и магией, создавая ещё больший хаос. Ничего. Когда всё закончится, целители приведут обморочных в чувство, травмированным залечат садины и ушибы и вернут на место все сбежавшие мозги, если сумеют их догнать и отловить. Глаза монарха выхватили маркиза де Круазье и герцога де Алмос. Эхо не разошлись. Пепеляд друг друга взглядами и словами плюются заклинаниями, едва успевая отбивать чужие. причём откидывают их не глядя куда и добавляют разрушений и паники. А ведь едва не породнились. Что делать, спрашивается? Интересно, до следующего приёма успеют зал восстановить? И, пожалуй, со следующего года лучше проводить такие мероприятия под открытым небом, где-нибудь подальше от замка. Лучше всего в пустыне и без короля. Всё-таки почему да и лириев дава дал мост напали на герцога де Круазье, а Арман с советником пытаются свернуть друг другу шеи. Причём ни тех, ни этих совершенно не волнует, что всё происходит на глазах стана третьего и в его собственном замке. Ладно, граф, маркиз и оба герцога. Мужчинам иногда полезно спустить пар. Но куда полезла леди Тереза? Если ему не изменяет память, у неё основной дар целительство, а менталистика так, одно발ство. Крупицы мухе не усыпи. Стан прищурился, глядя на композицию из двух мужчин и одной женщины, потом перешёл на магическое зрение и тихо ахнул. Вокруг герцогини разливалась сила не намного слабее, чем эманация Рене. Почти такая же сила, какую демонстрировал Герцк де Круазье. Величество тихо ахнул, потрясённый сделанным открытием. Это что же получается, матушка Армана сильный менталист, неучтённый. Внезапно проявились скрытые способности или, конечно, или в столь зрелом возрасте уже никакие новые способности проявиться не могут. Ах, как интересно. У него теперь целых 3 менталиста. Пока целых и пока 3. А ведь могут поубивать или поколечить друг друга, и тогда ценных подданных поубавится. Опять убытки. И не вмешаешься. Далмос его буквально по рукам связал, вынудив держать ристов кокон. Что ж, он давно подозревал, что герцогиня умная женщина. даже слишком рассудила от всех скрывать свой дар. Ум плюс ментальная сила и всё это досталось женщине, гремучая смесь. Конец королевству. И монарх с ужасом принялся вспоминать. Всегда ли при встречах с герцогиней он был во всеоружии, то есть с оканирующим амулетом? Вроде всегда, он же с ним не расстаётся. Почти. Но риск побери Как она смогла столько лет водить его за нос, и Круазье ни разу не почувствовал. Впрочем, герцогиня не особенно жаловала столицу, а её редкие посещения королевского замка всегда были весьма краткосрочными. Королевский менталист просто не имел возможности что-то рассмотреть или почувствовать. Ты кто? Король повернул голову вправо. Ну да, кто бы сомневался. Пока отец с дедом заняты, не состоявшаяся невеста пришла в себя от шока и решила, что сейчас самое время, чтобы выяснить отношения с женой Армана. Ну, или с той, которая выдаёт себя за неё. Король ещё не успел разобраться, Арман над всеми подшутил или на самом деле умудрился не только снова жениться, но и родить ребёнка. Если первое, то откуда взялся младенец, фонтанирующий родовой силой герцога в далмос? А если второе, то почему имена прошлый и теперешний жон совпадают? Делаешь вид, что не слышишь, продолжала настаивать девица. Не смей меня игнорировать. Король поморщился. Надо же, оказался такой милый. пока хлопала глазами и смущённо краснела глядя в пол и так голова трещит а тут ещё леди визжит будто ей за воротник лягушка попала ты не можешь быть его женой герцогиня хранила молчание на прыжки и ужимки маркиза даже бровью не повела Всё внимание молодой женщины было обращено на маркиза с герцогом, которые обменивались атакующими заклинаниями, и оба выглядели уже изрядно потрёпанными. "Ты!" завопила Диана, и ребёнок на руках няньки захныкал. Король мысленно посочувствовал малышу, и правда, громко и противно: "И не заткнуть, ни отойти". Надо было Арману сделать кокон звуконепроницаемым. Он бы и сам мог, но не сейчас, когда приходится всё внимание концентрировать, чтобы удержать кокон. Герцик его каким-то слишком мудрённым создал, столько силы потребляет просто ужас, но без него их уже не один раз поджарили бы или сбили с ног. А будь защита проще, то сидели бы они, не видя и не слыша, что происходит снаружи. Нет, хороший кокон сотворил Арман. только уж больно энергозатратный. Мальчишка на руках няньки ещё раз хныкнул и заревел, добавляя королю головной боли. Стан с мученическим видом прикрыл глаза, готовясь терпеть, но вдруг рёв прекратился. Покосившись влево, его величество с изумлением увидел, что новоиспечённая герцогиня забрала ребёнка. "Миледи", Александр проголодался. Вполголоса произнесла нянька. Кормите, я прикрою вас накидкой. Хорошо, что вы настояли сделать часть лифа отстёгивающимся. Король ушам своим не верил. Зашоршала ткань, потом раздались щемокающие звуки. Всевидящий. А ведь она и правду его мать. Да. Когда Арманно доедет кататься пополу в обнимку с советником, Видимо, магические аргументы у мужчин закончились, и те перешли к аргументам кулачным. Ему придётся многое объяснить своему королю. Переваривая очередные новости, станном мгновении отвлёкся, чуть ослабив поток силы, и этим тут же воспользовалась дочка маркиза. Девица всё это время стучала кулачками в кокон, пытаясь привлечь к себе внимание. В какой-то момент преграда подалась, пропустив руку леди, и та, не растерявшись, сразу вцепилась в рукав герцогини. Наличие у женщины грудного ребёнка маркизу совершенно не смущало. Король опомнился, увеличил поток силы, и кокон снова стал непроницаемым, поймав дочь советника в ловушку. Что это? Отпустите! задёргалась юная леди. Рука, я не могу её вытащить. А, -ха -ха. ваше величество на меня напали. Папа. Стан покосился на леди и решил, что ничего с ней не случится. Ничего было лесть. Потерпит. Вон, объеды круазе уже почти не сопротивляются. Ещё полчаса и можно будет приводить в сознание стражу и всех паковать. А потом спокойно разбираться, что это было. И кто в чём виноват? Ты, девчонка всё не успокаивалась. Всё из-за тебя. Что в тебе такого? Почему он не выгнал тебя после брачной ночи? Он не мог меня обмануть. Ты пошла под венец не невинной. Карроль навострил уши. А вот это уже интересно. Откуда дочка де Круазье может знать такие вещи? И тем более бросать в лицо княги Герцога подобные обвинения. И кто это? Он. Герцогиня тоже бросила на маркизу заинтересованный взгляд и решила прервать молчание. С чего вы, леди, взяли, что я шла замуж не невинной? Голос у Герцогини оказался приятный, чувственный и нежный. И мы с вами, как мне кажется, вместе гусей не пасли. Или мама вас не учила, что нельзя тыкать людям, стоящим выше вас. Король невольно втянул голову в плечи. Если леди сейчас цепятся, он даже прикрыть не сможет. Отпустит нить кокона, тот схлопнется, и неизвестно, какое заклинание прилетит первым, те вон, не церемонится. Не отпустит. Достанется от обеих леди. Уж слишком близко к ним он сидит. И что-то ему подсказывает, что они тоже церемониться не будут. Ваше величество, вы слышали? Она сама призналась. Снова взвизгнула маркиза и станстрадальчески прикрыл глаза. А ну и видно, откуда родом эта деревенщина. Тоже мне, герцогиня гусиный пастух. Ещё надо разобраться, герцогиня ли ты, вы? В отличие от вас, мне гусей пасти не доводилось, только есть. Король кашлянул, и Диана на всякий случай поменяла обращение с ты на вы. Я знаю, знаю. Вы на Супрожской ложе попали уже порченый. Вы окрутили его и опоили. Ни один мужчина не стерпит и не простит такое унижение, мне папа говорил. Вас обманули. Я досталась герцогу невинной. Спокойно ответила кормящая мать, и стан отметил: "Артефакт правды молчит, значит, обе говорят правду. Риск побери. Что творится в этих семействах?" "Не может быть", всхлипнула Диана. "Дедушка всё устроил. Он не мог меня обмануть. Он сам удивился, почему Герцог вас не прогнал. Вы врёте". Хм. Подал голос король Миледи, не объясните, раз уж мы тут откровенничаем, как вам удалось воскреснуть после пожара и похорон? Я видел вашу могилу, а мои дознаватели ваш, прошу прощения, труп наелся и уснул. Молодая женщина передала малыша няне, поправила платье и повернулась к его величеству. Всё просто. Меня не было в том доме. Неправда. Вас видели в тот день вы были в поместье и ушли спать в свою спальню снова не удержалась маркиза вы колдунья всех опутали опоили а король не знал что и думать герцогиня выглядит уверенной артефакт подтверждает не обманывает но и маркиза тоже говорит правду другой вопрос Откуда она её знает? И почему вообще интересуется личной жизнью и смертью герцогини Далмос? Мой муж позже вам всё объяснит. Не стало продолжать беседу супруга Армана. Вы на самом деле Александри Сони Девильи? Поразился король. Да уж. Герцогу придётся мне многое объяснить. Как и вам, юная леди, и вашим родственникам Стан оставил миледи в покое и переключился на Диану. Что это за разговоры о невинности из уст незамужней девушки? И что именно должен был устроить Герцик де Круазье? Почему ваш дедушка решил, что Герцик далмос обязательно выгонит жену? Откуда вам известно, в какой день и где находилась миледи? Маркиза поняла, что наговорила лишнего, снова попыталась извлечь руку, а потом расплакалась. Гароль только головой покачал. Ничего себе. Решил облегчить жизнь, провести два в одном: представление и праздник. Сюрприз на сюрпризе и все как на подбор, шокирующие. Между тем положение сражающихся изменилось. Герцк де Круазье не выдержал давления, побелел, словно из него выкачали всю кровь. Медленно опустился сначала на колени, а потом потерял сознание и упал на пол. Леди Тереза тут же спеленала его в бездвиживающий кокон и выпрямилась, слегка покачиваясь. Видно, что борьба далась ей непросто. Ране сделал шаг назад и окинул помещение быстрым взглядом, пытаясь найти жену, но леди Одель нигде не было видно. Зато в обзор попали маркиз и Герциг, почти исчерпавшие себя, но упорно продолжающие один нападать, второй сопротивляться. Миледи, обратился граф к герцогине. Можете не напрягаться. Этот проход готов. Иссушил себя почти до дна. На пару дней он искренне создаст. И добавил уже королю. Ваше величество, раскрыт заговор. Главный заговорщик нейтрализован, за остальными дела не станет. Оставайтесь на месте и пока не снимайте защиту. Я помогу Мираю. Через несколько минут советник был тоже упакован и занял место на полу рядом с отцом. Заговор? растерянно пробормотал король. Советник и мой менталист, что они собирались совершить? О, планов у них было предостаточно. Завтра сниму слепок воспоминаний, сами посмотрите, ответил Рене. Эй, Мирай, ты как? Арман выглядел неважно, но держался. Терпимо. Как вы, Софья? Ответить она не успела. Король отпустил нить, позволив схлопнуться кокану, и встал, жестом предложив леди Терезе занять его место. Та не стала отказываться. Зал почти полностью разгромлен, кроме трона присесть больше не на что, а её едва держат ноги. Всё-таки сил пришлось потратить изрядно. Король приблизился к Делири и далмосу, заслонив своей спиной им обзор, и в этот момент громко крикнула Алинея. ми лорд у неё 10 лет про диану все забыли да и что такого ужасного можно ждать от перепуганной девушки между тем маркиза получив свободу не убежала и не попыталась подойти к поверженным родственникам она с ненавистью взглянула на герцогиню на няню с ребёнком на руках и бросилась вперёд когда раньше Софья читала про промелькнувшую за мгновение перед глазами жизнь, она считала это выдумкой, гиперболой. Разве такое возможно? Годы и десятилетия за одну секунду. Оказалось возможно. Во всяком случае, за какую-то долю секунды перед ней пронеслась и прошлая жизнь, и нынешняя. А параллельно, словно в замедленной съемке, она наблюдала, как ненормальная девица выхватывает из причёски что-то узкое, длинное, явно металлическое, издаёт визг и замахнувшись, устремляется к ней. Отступить было некуда. Справа кресло, слева тяна с Сашей. Проследив за взглядом маркизы Софьи с ужасом поняла, что та смотрит на неё, потом на малыша и снова на герцогиню, словно выбирает цель, словно решает, кто лучшая мишень. Господи, только не Саша. Тьяна инстинктивно отшатнулась, повернулась к Диани боком, загораживая ребёнка, и наткнулась на Алинею. Больше ей отступать некуда, а спина не самая надёжная защита от сумасшедшей маркизы. Соня больше не раздумывала. Она бросилась на перерез девице, отвлекая внимание на себя. Я здесь. Вы хотели поговорить? Ну да, глупо. Маркизо уж точно не поговорить спешит, но главное отвлечь девочку от ребёнка. И это сработало. Ты некрасиво искривила губы Диана, тут же изменив траекторию. Всё из-за тебя. ненавижу. Ну вот и всё. Увернуться она не успеет, да и не сможет, заперта в своеобразном тупике, где с одной стороны Тиана, закрывающая своим телом Сашеньку, с другой чёртово кресло Иристов король, который оказался как раз на пути графа и герцога, перегородив всю дорогу. Вот где спрашивается её собственный дар, когда он так нужен, а сын спит, не чувствует опасности. и его удар спит. Хотя хорошо, что малыш ничего не видит. Хватит с него потрясений. Маленький мой, как же я тебя люблю. Краем глаза Софья видела, насколько побледнел и так непышущий румянцем супруг. Дёрнулся, пытаясь застовать, но вместо заклинания вышел один пшик, как и у Делири. Поистратились мужики за время борьбы. Резервы пусты, а руками перехватить сумасшедшую маркизу никто из них не успевает. Ещё и величество, резко повернувшись на вополь, умудрился запутаться в ногах и упасть на колено. В него тут же влетели граф с герцогом, так что не на кого надеяться. Соня моргнула, прогоняя непрошеные слёзы. Жалко, что не смогла напоследок поцеловать сына и сказать мужу: что в общем-то простила его давно. Наверное, в тот момент, когда впервые взяла на руки Сашеньку. Или ещё раньше, когда Герцик прислал ей деньги и артефакты, когда он переживал о её безопасности и старался облегчить жизнь. Или это случилось в её первую и единственную ночь, когда Арман взял её за руку и ввёл за собой в волшебную страну. в ночь, подарившую им ощущение единства и счастья. Как же жаль, что это счастье было так скоротечно. Но тут она сама виновата. Не надо было так долго тянуть, продолжая держать нейтралитет, и раз за разом игнорировать собственные желания и чувства. Как говорится, обжёгшись на молоке, дуют и на воду. Вот перестаралась, перестраховалась, пере Дура. Наверное, не так и важно, когда именно она поняла, что ей не на что бежаться. Откуда Арман мог знать, что наказывает не Сонию, а Софью? А предшественница заслужила всё, что с ней случилось. Важно другое. Даже не зная, что перед ним другая душа в теле жены, Герцек сумел сдержать свои обиды и старался наладить отношения, как мог, как умел. искренне пытался понравиться ей, извиниться за прошлые неприятности. А уж как он был рад Саше. Как же обидно, что она не увидит, каким вырастет сын, никогда не станет настоящей женой. Не. Казалось бы, один миг, но столько всего успело пронестись перед глазами и в голове. Диана неумолимо приближалась. Соня сморгнула, выставила руку на маркизе, смела препятствие и Софья почувствовала сильный толчок в грудь, а потом её что-то ударило сначала в спину, и тут же болью пронзило голову. Женщина упала навзничь. Мир померк. София, соночка. Голос доносился издалека, словно через вату. Сони с трудом разлепила веки и пару секунд всматривалась в мужское лицо. Кажется, это граф муж леди Адель. А голос женский и знакомый. Свекровь? Она снова умерла? В принципе, ожидаемо, но разве после смерти продолжаешь чувствовать боль? Господи, как тяжело-то. Уберите уже то, что не даёт дышать. Чем это её придавило? Шкафом? Словно подслушав её мысли, тяжесть приподнялась и исчезла. Соня с облегчением перевела дух. Голова болела, похоже, на затылке зрела шишка, тело ныло и остро реагировало на любое движение. Мысли путались. Как это ушиб всей бабушке, в данном случае ушиб всей тётеньке? Чем это её так приложило? Не трогайте её. Голос знакомый. Тиана? Могут быть внутренние повреждения, продолжала говорить целительница. Я нужны здесь. Пусть полежит так, пока прибудут королевские целители. Под голову только что-нибудь мягкое положите. Королевские целители. Как ты? Перед глазами зависло полное тревоги лицо свекрови. Ай, о'кей. Тот же всплыла в памяти. Это и стой, первой жизни, из дурацких американских фильмов, где герои обожают спрашивать у почти размазанного в лепёшку друга или подруги: "В порядке ли он?" "Действительно? Как он может быть не в порядке с оторванными то конечностями и пробитой головой? Не видно, что ли?" Где сын слова протолкнулись с трудом. И тут же слева от неё кто-то застонал. Опять знакомый голос. Додумать она не успела. Сашенька не пострадал. Он с Алинеей. А Арман, мальчик мой. Всхлипнула свекровь и Соню накрыли воспоминания. Приём. Ловлена живца драка, нападение маркизы и она жива. Но как? стродом повернув голову, она увидела, что рядом с ней лежит мужское тело. Арман. Что с ним? Кто-то тихонько заскулил в противоположной стороне, где-то за спиной. Софи не успела отреагировать, как рядом голосом короля рявкнули: "Убрать маркизу, запереть, но отдельно от отца и деда, глаз не спускать, никаких посещений". В голове медленно, словно в вязком киселе, ворочались мысли. Она жива. Ушиблена, но жива. А вот Арман почему-то лежит на животе и не шевелится, только иногда стонет и герцогиня плачет. Король приказал увести и запореть маркизу. Она напала, хотела её убить, но у неё не получилось. И острая Как не доставшийся ей удар стилета, обжигающий как расплавленный металл осознание. Она жива, потому что Арман загородил её собой. Откинуть девицу он никак не успевал. Оттолкнуть жену, убрать её с пути ненормальной было некуда. И тогда Герцик, бросившись между занесённым стилетом и герцогиней, просто закрыл Соню собой. Арман Игнорируя слабые возражения свекрови, Софья перевалилась на бок и подползла к мужу. Прикоснулась к плечу, обняла, с ужасом глядя на торчащую из спины герцога узкую, усыпанную драгоценными камнями рукоятку. Лив платье, как и руки, немедленно окрасились в цвета крови, но она не обратила на это внимания. Арман Приподнялась на локте, убрала прядку, закрывающую лицо мужа, почти не касаясь, провела дрожащей рукой по щеке. Господи, какой ж он бледный, дыхание еле-еле. Где целители? закричала она. Тиана, я здесь, миледи, делаю что могу, но стилет оказался с секретом. Он с ядом. Женщина сидела с другой стороны и пыталась стабилизировать состояние герцога. Нож рядом с сердцем пробил лёгкое, пытаюсь остановить кровотечение. Спаси его. Соня скользкими от кровью пальцами ухватила из-за руку лекарки, с отчаянной надеждой вглядываясь в её глаза. Я отдам тебе всё. Рудник стану, все деньги, все артефакты, всё, что у меня есть, только вытяни моего мужа, ты сможешь. Только ты и сможешь. Миледи, тянастистмоло зубы и отвела взгляд. Если не убрать нож, то милорд остачёт кровью, если выдернуть стелет, в рану попадёт яд. Я не знаю, как спасти, не убив. Надо что-то делать. Или ты собираешься сидеть и ждать исхода? Сил по-прежнему не было, но Софья смогла сесть, подтянув ноги и оперевшись на одну руку. Говори, что надо делать, я помогу. В ноже есть полость, там яд. Сейчас выходное отверстие закрыто, но как только нож двинется, оно откроется. Что за яд? Не могу определить точнее, но похоже на вытяжку из слюнных желёз краснобрюхового паука. Это верная смерть, миледи. Он убивает мгновенно. Нет. Но если яд попал в кровь, то через пару дней милорд неизбежно умрёт. А если не извлечь нож, то милорд умрёт уже через пару минут, ледяным голосом припечатала Соня. Надо его вытащить. Но, миледи, я не позволю вам добить моего мужа и сидеть и тупо ждать, когда он истечёт кровью, тоже не позволю. Когда нож покинет рану, то кровь потечёт быстрее, верно? Да, но часть яда, если нам повезёт, то большая его часть выйдет вместе с кровью. Потом я зажму рану, и ты начнёшь процесс заживления. София говорила уверенно, хотя внутри у неё бушевал страх. А ну как не получится? И она своими руками убьёт Армана. Но сидеть и ждать у моря погоды она не сможет. Опасна любая часть яда, пробормотала Тиана. Сам по себе он не исчезнет. Есть противоядие. Умеешь его готовить? Есть. Умею. Но на приготовление нужно 3 дня. Готового нет. Годится только самое свежее, что называется с огня. Но 3 дня Милорд может не протянуть. Он постарается, а мы все ему поможем. Значит, сейчас. Ты выдёргиваешь стелет. Вы королю и графу, которые обнаружились поблизости в виде двух скорбных статуй. Переворачивайте мелорда Набак. Осторожно. Надо, чтобы вытекло побольше крови. Так мы удалим основную часть яда. Куда уж больше? Король выразительно показал на лужу под герцогом. По сигналу Тьяны, игнорируя намёки величия, продолжила Софья: "Возвращайте его в первоначальное положение". И выполняете все дальнейшие распоряжения целительницы. Удивительно, но никто не посмел ей возражать. Никто не усомнился, что молодая женщина имеет право приказывать не только целительнице, но и королю. Насчёт 3. Соня выдохнула. 1 2 3. Цяна плавным, но быстрым движением извлекла стелет. Герцог издал болезненный стон, но к счастью, в себя не пришёл. Король и гра вслажено перевернули страдальца, удерживая почти на весу. Из раны хлынула кровь. Тиана следила, как она вытекает, толчками, перемежаясь со сгустками, и когда сгустки пропали, скомандовала: "Переворачиваем Соня тут же наложила на рану обе руки, а для верности прижала ещё и грудью, чтобы усилить нажим. Платье немедленно промокло до кожи, стало липким и неприятным, но женщина не отстранилась, продолжая стягивать края. И именно в этом мгновении к ней пришло молоко. Грудь налилась, потяжелела, отдаваясь болью, когда женщина навалилась на сцепленные руки. Между тем, Тиана приступила к лечению. заживляя повреждённые мышцы и сосуды. И Софья старалась даже дышать через раз, чтобы ей не помешать. Но давление в груди нарастало, и в какой-то момент произошло то, что обычно бывает с переполненной грудью. Молоко стало самопроизвольно вытекать. Сначала оно пропитало и так мокрый лиф, потом, смешавшись с кровью Армана, потекло на руки, просачиваясь сквозь них на рану. Соня чувствовала это. Но ничего не могла поделать, ведь и нельзя сейчас шевелиться, чтобы не помешать целительнице. В принципе, грудное молоко стерильно и не должно навредить, понадеялась она. Мгновение растягивались в минуты, минуты в часы. Казалось, время остановилось. У Сони на ле колени пульсировало болью отбитое при падении спина, тянуло грудь, раскалывалась голова, Но она терпела, пока Тиана, выдохнув, не отстранилась. Как он? с тревогой и надеждой спросила её Софья. Я залечила все повреждения, глухим голосом ответила Тиана. Но яд он всё-таки попал в рану. Я вижу его. Пусть немного, но и половина этого количества хватит, чтобы убить. Надеюсь, наш милорд протянет эти 3 дня. Я и замолчала. Что? вскрикнула Соня, увидев, как вытянулось лицо Тьяны. Сынок. Полов вздох, полов вздох леди Терезы. Он жив. Умер. Король и граф хором. Я не верю своим глазам, пробормотала целительница. Миледи, наклонитесь ниже. Ещё ниже. И уберите руки. А теперь надавите на грудь, будто доите. Доите. Вспомните, как вы стеживали молоко в первые дни после родов, и начните делать это прямо сейчас. Милорды, отвернитесь. Прямо сейчас. Да. Старайтесь, чтобы молоко попало на шрам. Скорее, миледи. Ничего не понимая, но не решаясь спорить, Софья выполнила приказ. Молоко заливало спину, на глазах впитываясь, словно вода в песок. Но только вместе на живого удара на других участках кожи белые лужицы и разводы оставались на месте. Достаточно, скомандовала Тиана. Может и запахнуться. Что это было? Осторожно поинтересовалась Сони. Как, ми лорд? Я только что узнала. Мы нашли ещё одно противоядие. Вернее, вы нашли. Целительница оттёрла рукавом некогда нарядного платья мокрый от пота лоб и улыбнулась. Грудное молоко нейтрализовало яд. Я глазам своим не поверила. Значит, Мой муж поправится, сробкой надеждой. Он, конечно, потерял много крови, а перед этим выжил себе почти досуха, но раз я то ничтожен, то выздоровление его светлости дело времени, ответила Тиана. Можно перенести ми lordа в более подходящее помещение, помыть и переодеть. С этими словами с них словно сняли ограничители, словно с души свалился огромный камень. Он будет жить. Всевидящий, спасибо. Леди Тереза расплакалась, бросившись к Софии, а та только усилием воли не проваливалась в обморок. Граф с королём обнялись, Тиана просто сидела и улыбалась, чуть прикрыв от усталости глаза. И на фоне всеобщего ликования громом среди ясного неба прозвучал голос Делири. А где моя жена? Я приказал ей стоять у выхода и никуда не уходить, но её здесь нет. И вообще нет в замке.